Глава 10 Пробыв в Клентоне ровно сутки, Рэй знавал от желания как можно быстрее покинуть родной город. Он остановил машину возле ресторанчика у Клода. И Гарри Рекс, и он оба хотели есть. Фирменным блюдом хозяина заведения был цыпленок-гриль с красной фасолью, наперченный так, что запивать еду приходилось галлонами ледяного чая. По праву, гордясь организацией проводов судьи, Гарри Рекс сразу после ужина заторопился в ротонду, проследить за окончанием церемонии. Фореста и след простыл. Рэй искренне надеялся, что брат вернется в Мемфис к Элли, которая сумеет удержать его от запоя. Надежда была призрачной. Сколько еще раз предстоит Форесту сорваться, прежде чем сумасшедший образ жизни уложит его в могилу? По мнению Гарри Рекса, на завтрашние похороны брат мог вообще не явиться. Оставшись в одиночестве, Рэй сел за руль и погнал Ауди на запад к реке. Милек в 70 от города не так давно выстроили несколько казино, и с каждым своим приездом в Миссисипи Рей слышал все более фантастические рассказы о расцвете нового бизнеса. «Как же так», — думал он, — «ведь среднегодовой доход на душу населения в штате Самый низкий в стране. Часа через полтора он остановился у заправки, чтобы долить в бак бензина. На противоположной стороне автострады с полохами Неона заявляла себе мотель открытый месяца два назад. Расстилавшиеся когда-то здесь хлопковые поля, невозможно было узнать. Новые дороги, новые рестораны, заправочные станции, гигантские рекламные щиты все свидетельствовало о близости к царству азартных игр. Двери всех номеров двухэтажного мотеля выходили на автостоянку. Угловая комната на двоих, подальше от скопища машин, обошлась Раю в 39 долларов 99 центов. Подогнав Ауди почти вплотную к двери, он быстро перетащил в номер три тяжелых мешка. Пачки банкнот заняли всю постель. Зрелище впечатляло. Однако Ры ни на секунду не усомнился. Дело с деньгами явно нечисто. Купюры либо помечены, либо представляют собой мастерскую подделку. В любом случае, ему они не принадлежат. Исключительно 100-долларовые бумажки. Некоторые абсолютно новые, некоторые чуть потерты. Ни одной изтрепанной. Ни одной, датированной до 1986 или после 1994 -го года. Примерно половина перетянута в пачки по две тысячи. Их Рэй пересчитал первыми. Стопка, которую составили 100 тысяч долларов, оказалась примерно 15 дюймов высотой. Подсчитанные деньги Рэй аккуратно перекладывал на соседнюю постель. Действовал он неторопливо, спешить теперь было некуда. Он тер каждую бумажку между пальцами и подносил к носу, пытаясь определить, не фальшивка ли это. На фальшивые купюры не походили. Тридцать стопка и несколько десятков разрозненных банкнот дали общую сумму в 3 миллиона 118 тысяч долларов. За всю свою жизнь судья не заработал и половины. Гора денег вызывала невольный восторг. Часто ли простому смертному приходится лицезреть такое богатство? Кому вообще выпадает такой шанс? Упершись подбородком в кулак, Рей сидел на постели и ласкал взором сказочное сокровище. Откуда оно? Что с ним будет? От вопросов кружилась голова. Громкий звук, хлопнувший на стоянке автомобильной дверцы, вернул его к действительности. Лучшего места для ограбления не придумать. Когда человек вынужден разъезжать по стране с миллионами наличных в багажнике, угрозу представляет собой каждый встречный. Рэй побросал деньги в мешки, отнес их в багажник и направил Ауди к ближайшему казино. Его опыт беспечного прожигателя жизни сводился к трехдневной вылазке в Атлантик-Сити в компании двух университетских профессоров. Недели раньше... Оба прочли какую-то книжонку об основах азартных игр и исполнились уверенности в том, что запросто сорвут банк. Этого не случилось. Карточный игрок из Рея был никакой. Он осмелился сесть за стол, где шла игра в блэкджек, Джек», спустил за два дня, делая крошечные ставки 60 долларов и дал себе слово никогда сюда больше не возвращаться. Успехи Каллика остались для Рея тайной. Зато по ходу игры он узнал, что, хвастаясь немыслимыми выигрышами, большинство новичков обычно лишь пускают пыль в глаза. В ночь с понедельника на вторник клуб «Санта-Фе», который напоминал размерами футбольное поле, оказался почти безлюден. В примыкавшей к нему десятиэтажной башне отеля жили гости, по большей части состоятельные пенсионеры с севера. Пять-семь лет назад... Поездка в Миссисипи казалась им верхом абсурда, но удача, что светила во вновь открывшихся казино и бесплатный джин для игроков, сделали соблазн неодолимым. В кармане рэя лежало пять купюр, вытащенных из разных пачек. За пустым столом для игры в блэкджек Джек» скучала миловидная девушка-крупье. Положив на зеленое сукно первую банкноту, Рэй сказал, «Не откажетесь сыграть?» «На кону сто долларов», — бросила девушка через плечо, хотя за спиной ее никого не было. Ленивым жестом она взяла банкноту, слегка потеребила. «Похоже, деньги все-таки настоящие», — с облегчением подумал Рэй. «В конце концов, кому как ни крупье это знать? Они же все время перед глазами». После незамысловатых манипуляций с картами у Рэя на руках очутились четыре черные фишки. Менее чем за минуту он выиграл 300 долларов и, бренча фишками в кармане, направился в обход по залу. Перед выстроенными в ряд однорукими бандитами сидели пожилые мужчины. Они с ненавистью дергали за рычаги, не отрывая взгляда от бешено вращавшихся барабанов. Чуть дальше шла игра в кости. Крепкие краснокожие фермеры, что окружали стол, подбадривали друг друга выкриками, напрочь, по мнению Рэя, лишенными смысла. Недоуменно качнув головой, профессор проследовал мимо. У очередного карточного стола, тоже пустого, Рэй остановился и, ощущая себя завсегдатаем, небрежно швырнул на сукно вторую купюру. Дама-крупье сноровисто подхватила ее, посмотрела на свет, потерла, и в следующее мгновение шагнула к конторке, где сидел распорядитель. По строгому его лицу скользнула тень беспокойства. Мужчина вытащил из нагрудного кармашка лупу и начал пристально, как хирург Рану, изучать банкноту. Рэй хотел было броситься к выходу, но голос за его спиной произнес. «Все в порядке». Объятый паникой Рэй ждал появления вооруженных охранников и не понял, кому принадлежит голос. Крупье или распорядителю. Дама вернулась к столу, подняла на Рея вопрошающий взгляд. Тот кивнул и через минуту стал обладателем еще одной черной фишки. Под бдительным оком распорядителя Рей принял мужественное решение сыграть ва-банк. Правая его ладонь мягко пришлепнула к столу еще три долларовые купюры. Дама Крупье поднесла их к глазам и, пожав плечами, спросила, «Желаете разменять?» «Нет, поставить». «На кону триста долларов», — громко объявила дама, и Рэй почувствовал, как распорядитель придвинулся к нему почти вплотную. Одна за другой пришли десятка и восьмерка. «Достаточно». Хозяйка стола раскрыла десятку, двойку, а затем туза. Третья победа. Перед Рэем легли пять черных фишек в дополнение к пяти имевшимся. Теперь можно было быть уверенным. 30 тысяч лежавших в багажнике «Ауди» 100-долларовых банкнот – не подделка. Оставив фишку крупье в награду за труды, он зашагал по залу в поисках уголка, где ему нальют бокал пива. Бар располагался на специальном возвышении, откуда желающие могли наблюдать за столами, либо, отхлебывая свои напитки, поглядывать на десяток телеэкранов – бейсбол, бокс, регби, боулинг. Однако ставок никто не делал. Вопрос о спортивном тотализаторе местные власти еще только обсуждали. Рэй прекрасно сознавал опасность, которую таило в себе посещение казино. Теперь, когда сомнения в подлинности денег отпали, необходимо было разрешить еще один вопрос. Не помечены ли купюры? Вспыхнувших у второго крупье и распорядителя подозрений было вполне достаточно для того, чтобы банкнотами заинтересовались специалисты из службы безопасности. Облик Рэя наверняка запечатлен на кассетах видеокамер наблюдения, как, безусловно, и лица других посетителей. Об этом он знал из рассказа профессоров, которые наивно рассчитывали сорвать куш. Если купюры все же фальшивые, его без труда обнаружат. Где еще можно их проверить? Войти в городское отделение Первого национального банка и обратиться к кассиру — «Будьте добры, мистер Демпси, взгляните, не подделка ли это». Но жители Клентона о фальшивках даже не слыхивали. Через полчаса весь город узнает, что старший сын судьи Этли пытался сбыть отпечатанные на цветном принтере бумажки. Нет, куда благоразумнее дождаться возвращения в Виргению. Там он отправится к своему юристу, тут разыщет эксперта, и все будет сделано без ненужного шума. Однако сколько придется ждать? Если купюры фальшивые, он сожжет их. А что еще делать? Рэй медленно пил пиво, давая тем самым охране время послать в бар двух крепких парней. Уделите нам минуту, мистер. Он уже понимал, этого не произойдет. Скрупулезная проверка происхождения банкнот займет не менее трех-четырех дней. Предположим, худшее. машину остановят, обыщут и найдут помеченные деньги. В чем будет заключаться его преступление? Деньги, взятые из дома отца, из особняка, владельцами которого, согласно завещанию, являются он сам и его брат Форест. В конце концов, Рей душеприказчик, на чьих плечах лежит долг обеспечить сохранность всего имущества. У него есть несколько месяцев на то, чтобы официально заявить об обнаруженной сумме властям. Пусть в руки судьи деньги попали неким противозаконным способом. Извините, господа, но отец уже мертв. В чем состоит моя вина?» Вернувшись к первому столу, Рэй положил на сукно пять сто долларовых купюр. За спиной крупье выросла фигура распорядителя. Самодовольный вид этого господина наводил на мысль. Ставка пять сотен — для казино сущая чепуха. Всего две сданных карты «Туз» и «Король» принесли Раю выигрыш в 750 долларов. «Не хотите ли чего-нибудь выпить?» Показав в улыбке гнилые зубы, осведомился распорядитель. «Пиво. Ханекен, пожалуйста». С серебряным подносом в руках из воздуха материализовалась официантка. При новой сдаче Рэй потерял сотню долларов. Брошенные на стол три черные фишки — принесли очередную победу. Действуя как бы в соответствии с четким планом, он сделал еще 10 ставок на суммы от 100 до 500, и в восьми случаях выиграл. Распорядитель не сводил с Рая глаз. «Этот молодой человек профессионал, за таким требуется постоянный контроль. Нужно будет предупредить соседей». «Знал бы ты правду», — промелькнула в голове Рея. Проиграв пару сотен, он выстроил перед крупье столбик из десяти фишек. К черту сдержанность. В багажнике лежат три миллиона. Раскрыв карты, даму пик и даму червей, Рей даже не изменился в лице. Опять удача. Что ж, он уже привык к этому. Может, заказать для вас ужин? Почтительно склонился к его уху распорядитель. Нет. Что-нибудь еще? Номер. «Люкс или президентский?» «Ну, Вариш, конечно, предпочел бы президентский. Однако выскочкой Рэй никогда не был. Меня устроит обычный одноместный». Отправляясь в казино, он не намеревался оставаться там на ночь, но после двух бокалов пива решил не садиться за роль. А вдруг его и в самом деле остановит дорожная полиция? Вдруг они пожелают заглянуть в багажник? «Конечно, сэр. Я сообщу администратору. На протяжении последующего часа Рейтос спускал небольшие суммы, то придвигал к себе новые жетоны. Каждые пять минут к столу приближалась официантка, однако он с невозмутимым видом продолжал держать в левой руке почти пустой второй бокал. Пока девушка Крупье тасовала колоду, Рэй пересчитал разбросанные на столе фишки. Тридцать девять штук. Было уже за полночь, когда, позевывая, он вспомнил, что предыдущей ночью почти не спал. Ключ от номера лежал в кармане. Максимальная ставка за столом равнялась тысячи долларов. В противном случае Рэй поставил бы на кон весь выигрыш, чтобы покинуть зал бариоли славы. Подвинув крупье четыре фишки, он встал из-за стола и направился к кассе. Совершенно незаметно пролетели три часа. Из окна своего номера на пятом этаже Рэй мог видеть внутренний дворик отеля и стоявшую там Ауди. Накопившаяся за день усталость напрочь прогнала сон. Передвинув кресло к окну, Рэй попытался хотя бы задремать, но и это не получилось. Мешали раздумья. «А не может ли быть так, что судья открыл для себя новый мир, казино?» Не явился ли источником богатства азарт, внезапно вспыхнувший в душе преданного слуги закона? Чем старательнее Рэй пытался убедить себя в дикости подобного предположения, тем явственнее осознавал «тайна разгадана». Насколько ему было известно, судья никогда не помышлял об игре на рынке ценных бумаг. Однако даже если отец и в самом деле держал руку на пульсе биржевой конъюнктуры, то для чего обращать полученные доходы в наличные и складывать у себя в кабинете? К тому же покупка и продажа акций неизбежно сопровождается кипами банковских справок, а их нет. Если же судья вел двойную жизнь и со спокойной совестью брал взятки, то каким образом в забытом богом захолустье накопилась такая сумма? И опять-таки, в процесс передачи денег Должны были быть вовлечены десятки людей. Нет-нет, объяснение лежит на поверхности. И горные дома. Это в них на счастливчика проливается дождь из хрустящих бумажек. Всего за три часа Рай сам выиграл шесть тысяч долларов. Конечно, удача слепа, но игра есть игра. А вдруг интуиция безошибочно подсказывала отцу, когда остановиться? Вдруг старик победил однорукого бандита и сорвал джекпот. Жил он в полном одиночестве и не обязан был перед кем-то отчитываться. Гипотеза выглядела довольно логичной. Но 3 миллиона за каких-то семь лет? И разве крупные выигрыши не оформляются в казино документально? Ведь налоговая служба не дремлет. И зачем было прятать деньги? Почему он не раздал их? как почти все свои официальные заработки. В начале четвертого утра Рэй почувствовал, что больше не в силах оставаться в отеле. Покинув номер, оплаченный администрацией казино, он спустился вниз, негромко хлопнул дверцей Ауди и благополучно проспал в водительском кресле до рассвета.